Глава 6. Она удивленно посмотрела на меня, но, пожав плечами, сказала, что отложит пока договор, а я могу погулять по автосалону, ожидая завершения этих 20 минут. Ни во что не веря, на самом деле не ожидая его приезда, я бродила по салону. Смотрела разные машины, примеряла, так сказать. Будучи у входа в салон, иногда посматривала на стеклянную автоматическую дверь, но его не было. Конечно, что ему приезжать. Он же не дурак, усевшись в хэтчбек трогала роль, представляя, как я управляю этой машиночкой, пусть только в мечтах. Он возник словно из ниоткуда, появился как принц. Вы это выбрали? Он вдруг посмотрел на ценник и закивал. Я э промямлила, пытаясь отойти от шока. Он всё-таки пришёл. Пойдёмте её оформлять. подмигнул мне, подавая руку. «Вы серьезно?» Я взглянула на ценник. «Миллион двести». «Ну, я такую не потяну, а он точно о том, что оплатит ее мне, как-то не верится». «Да, я вам ее куплю». «Я не могу принять такой подарок». «Почему?» «Потому что...» «Ну, давайте это будет займ. Сможете отдать?» «Хорошо, не сможете, и ладно». Я смотрела на него, не мигая. «Непонятно». «Откуда такая забота и доброта? Может, на самом деле многие люди такие, просто мне никогда не попадались?» «Я даже не знаю, но если вы можете мне дать взаймы, я буду отдавать ежемесячно». «Отличный план!» Он снова подмигнул, подзывая рукой продавца, который ходил ранее с задранным к потолку носом. «Вам помочь?» Парень перед Рустамом встал в стойку смирно. «Надо же!» «При мне он так, не выстилался!» Мы берём эту машину для этой замечательной девушки. Хорошо. Как будете проводить оплату? Безналом. Ещё минут 20 ушло на оформление, и когда мне вручили ключи от новенького хэтчбека с автоматической КПП, я сидела в прострации. Прокатишь? Рустам, глядя на меня, облизнул губы. Да, конечно. Продавец выкатил машину из салона через специальные двери и поблагодарил нас за покупку. Мне же всё это почему-то напомнило кадры из фильма Красотка, как её сначала игнорировали продавцы, а потом он быстро всех приструнил своими деньгами. Только она-то была проституткой, а я нет. В этом единственное различие. Да и не секс он мне предлагает, а просто милое общение. Поэтому у нас всё не так пошло и не измена. Я села за руль и почти ничего не слышала от пульсирующего в ушах сердца. Переключила АКПП на движение. Не забудь в течение 10 дней поставить машину на учёт. Он невзначай коснулся моей руки. Хорошо, деньги мы не обсудили, да и график возврата тоже. Поэтому в целях справедливости я решила обязательно рассчитать, какую минимальную сумму я ему должна буду выплачивать, учитывая инфляцию, чтобы он не то, что заработал на мне в итоге, так хотя бы не потерял в деньгах. Только его, кажется, это не особо волновало. Надеюсь, я тебе угодил, произнёс явно планируя перейти к обсуждению чего-то важного. И вот тут я на пригласи. Мне был совершенно непонятен его порыв. Так никто не делает. Только влюбленный мужчина может подарить женщине машину. Неужели он так быстро в меня влюбился? Конечно, хотелось бы в это верить. Только вот так ли это? С другой стороны, ну какое еще объяснение? Ему что-то от меня нужно. А что я ему могу дать, кроме как себя? Значит, он точно влюбился. Да, угодил, но я обязательно верну все до последней копейки. Прекрати, про деньги забудь. Главное, чтобы тебе было приятно. А с чего вдруг? Ну, серьёзно. Просто хочу сделать тебе приятно. Его взгляд сводил меня сама. Так странно. Может, ты болен? Но я почему-то так решила. Ну, не знаю. Так никто не делает, если только не поехал крыша или если не смертельно болен и хотел бы помочь ближнему перед кончиной. Рустам засмеялся. Полина, будь спокойна, я не болен, просто хочу сделать тебе приятно. Разве мужчина не может подарить подарок, понравившийся женщине? Может, наверное, но не такой. Тебе просто не попадались достойные мужчины. Может быть. Окинув его взглядом, когда мы остановились на перекрёстке, не знала, что и думать. Да и что тут скажешь? Подарил, о'кей. Я только рада. Но воспитанная жила совершенно в другом мировоззрении. Никто никогда не дарит дорогих подарков просто так. Всегда есть какой-то мотив, даже если он поначалу скрыт. Только что ему может от меня понадобиться. Я ведь ничего ему не могу дать. А значит, корыстная сторона здесь точно отметается. Может, и правда влюбился. Бывает же такое. Видишь человека и понимаешь, что он абсолютно твой типаж. У меня ведь с ним именно так и было. Так почему у него не может быть так же? Я немного расслабилась. Тем более, мы наконец доехали до кинотеатра. А в кино я была так давно, что и не помню, когда последний раз. Рост там же, как заправский киноман, выбрал нам романтическую комедию, купил напитки и попкорн. Перепроводив меня в зал, помог сесть, придерживая сиденье. Не терпится посмотреть что-то романтичное, шепнул мне на ухо, обдав горячим дыханием. И я почему-то сразу вытянулась в струну, мечтая лишь об одном, чтобы он не постеснялся меня поцеловать, как только свет в зале выключит. Как же я мечтала, чтобы и он думал о том же. Наблюдая за ним боковым зрением, восхищалась каждой мужественной чертой. Практически греческий профиль, густая шевелюра и чувственные губы. А его играющие мускулы под рубашкой так и манили к себе прикоснуться. Я просто плыла от восторга но боялась сделать первый шаг только первый шаг от меня не требовался как только выключился свет ростам положил руку возле моей случайно касаясь кожи пульс сразу же подскочил до небес а душа от радости запела Пересохшие губы так и желали поцелуев. Фантазия рисовала, как мы занимаемся любовью, отдаваясь процессу со всем чувством. Да и с таким мужественным и сексуальным мужчиной секс точно должен быть невообразимым, иного не дано. Мигающая на экране реклама меня совершенно не волновала, ведь я была увлечена только им. К тому же полупустой зал тоже прекрасно настраивал на романтический лад. «Нам, по идее, даже никто не помешает». Оглянувшись назад, поняла, что сзади все кресла пусты. «Мы можем целоваться в сласть». Словно прочитав мои мысли, Рустам склонился к уху. «Ты прекрасна, Полина». Я мечтаю о поцелуе. Больше ничего не потребовалось. Я прижалась губами к его рту, уплывая на волнах нирваны.